Смотри. Пречувствия у Аля оправдались. На фоне тёмного неба вдоль более тёмной линии горизонта двигались фигуры, три или больше. Возможно, кого-то он не заметил, но всадники, только что миновали вершину противоположной скалы и исчезли в тумане, двигаясь своей дорогой. "Они идут", сказал Нанжи, в чём не было необходимости. "Да, уберём лошадей скорее". Оля побежал к лошадям. Нанжи за ним, как всегда, спрашивая: "Зачем? потому что они могут заржать. Это могло быть и не так. Дождь мог заглушить запах, но предосторожность была разумной. Они отъехали на мокрых и несчастных лошадях подальше от реки и снова их привязали. Затем они снова поспешили обратно по тропе, которая сама быстро превращалась в реку. Уолли достал меч и положил его у ног. Затем заставил на нжи сделать то же самое. Еще одна предосторожность, чтобы не было отблесков. Они стояли в тени, дрожая. и ждали, смогут ли колдуны перелететь через реку, смогут ли они почуять наблюдавших за ними воинов и послать против них демонов. Похоже, ничего не происходило. Еще один пролет моста обрушился, а третий покачивался на волнах. Стало уже настолько темно, что лес на противоположном берегу казался черной стеной. Орев реки заглушал все, кроме биения сердца у Оли и тихого стука зубов на нжи. «Милорд-брат», — прошептал на нжи. «Да», — «Мне бы не помешал маленький огненный демон прямо сейчас. Лучше два!» – усмехнулся Оли. Внезапно на дальнем берегу среди деревьев вспыхнул свет. Нанджи зашипел. Колдовство. В мире камней и стали не было никакой возможности получить подобный огонь. Не было ни спичек, ни зажигалок. Он мерцал среди стволов. И у Оли показалось, что он замечает фигуры в капюшонах, оранжевый отблеск, который мог означать «колдуна четвертого». Затем сияние померкло, и снова наступила темнота. "Гемон, не думаю", сказал Оли. "Это лишь моё предположение, но мне кажется, что они ищут наши следы. Они видели мост, теперь не знают, что они нас потеряли. Если только они не могут летать. Ещё одна способность колдунов. Они могли собственной волей вызывать огонь. Но почему так ненадолго? В тёмном сыром лесу свет был бы полезен. Зачем так быстро его гасить? Был ли это предел их возможностей?" Огня больше не было, как не было и никаких признаков колдунов среди деревьев. Время тянулось с черепашьей скоростью. Промерзший до костей Уоли готов уже был сдаться, когда Нанджир что-то пробормотал и показал рукой. На фоне горизонта вновь двигались неясные фигуры. На этот раз они насчитали четверых и вьючную лошадь. Колдуны уходили, отказавшись от преследования, направляясь обратно в долгий путь домой через холмы. В то же самое время двое продрогших воинов могли наконец отправиться на поиски тепла и укрытия, находившихся лишь в половине лиги отсюда. На этот раз всё кончилось благополучно. "Идём", сказал Олли. "Это был поучительный день, но не упускай из виду этот последний урок, мой юный друг. О чём ты, милорд брат?" Олли рассмеялся. "Никогда не доверяй танцовщице.